о том, как шевалье Роже Дангелем и мадемуазель Констанс де Безри встретились вновь и обнаружили, что они еще больше, чем прежде, влюблены друг в друга и о том, в какое смятение эта любовь повергла Роже. Шевалье провел очень тревожную ночь. Ему все время снилось, будто висевшая на стене картина поворачивается вокруг своей оси и на этот раз оттуда появлялась Констанс. Однако, когда она сступала на пол и приближалась к его постели, на ее пути внезапно возникала Сильвандир, и с угрожающим видом вставала между Констанс и Роже. Так что несчастные молодые люди, несмотря на все усилия, никак не могли взять друг друга за руки. Хотя Роже никогда не верил в сны, Этот сон настолько соответствовал действительному положению вещей и казался таким пророческим, что тягостное ощущение, вызванное им, не прошло и утром. Около восьми часов в замок прибыл верхом господин де Безри. Шевалет тотчас же приказал оседлать Кристофа, ибо еще накануне догадался, что они вместе с Виконтом отправятся в ложь, где был расположен монастырь. Именно в этот город они и направились. Всю дорогу Роже думал о том, что вскоре увидит Констанс, и временами у него так мучительно сжималось сердце, что он невольно сдерживал коня и при этом так бледнел, что могло показаться, будто он сейчас упадет. И тогда Виконда Безри тоже останавливался и с тревогой глядел на своего спутника. Однако Шевалет тот же уже овладевал собой и продолжал путь. Вскоре показался ложь. Рожа никак не мог поверить, что среди этого нагромождения домов есть дом, где находится Констанс. Рожа никак не мог поверить, что через полчаса, через четверть часа, через пять минут Он снова встретится с той, кого не видел почти три года, причем все это время он думал, что они разлучены навеки. Виконда и Шевалье въехали в город, потом добрались до нужной ему улицы. Постучали у ворот монастыря. Превратница отворила калитку. Виконда Безри сказал, что хочет повидать свою дочь. И Превратница самым будничным тоном ответила. «Пожалуйста, господин Виконт, пройдите в приемную залу. Вашу дочь сейчас предупредят». Это был самый простой, самый обычный ответ. И тем не менее он заставил шевальев вздрогнуть. Рожа невольно ожидал, что им могут сказать, будто Констанс уже нет в монастыре, или того хуже, будто она умерла, как ему в свое время сказали в другом монастыре Шинони. Они вошли. Какая-то монахиня проводила их в приемную и оставила вдвоем. Виконты и Шевалье не обменялись ни единым словом. Отец Констанс приблизился к решетке, а молодой человек остался на месте. Его почти не было видно в полутемной зале. Через несколько минут дверь отворилась, и вошла Констанс в белом одеянии. Она медленно и почти бесшумно направилась к решетке. Девушка осунулась и похудела, но стала еще красивее и грациознее, чем прежде. Казалось, все земное сгорело в пламени ее любви, и она из страдающей женщины превратилась в неземное создание, в ангела, готового унестись к небесам, дабы вкушать там вечное блаженство». Внезапно подняв глаза, Констанс встретилась взглядом с шевалье. Она замерла, пошатнулась и сдала громкий вопль. Ража испугался, что она может упасть, он бросился к ней, просунул обе руки между протьями решетки воскликнул о Констанс! Констанс, высущий ангел, не сможете ли вы когда-нибудь простить меня? Это он. — воскликнула девушка. — Да, конечно, это он. Потом молитвенно сложив ладони, и, возведя очи горе, она проговорила. — Благодарю тебя, Господь. Стало быть, я не напрасно верила, не напрасно надеялась. Вот он и вернулся. И тем не менее он и в самом деле был женат, вмешался Викон де безри, хотевший доказать дочери, что он ее не обманывал. «Женат?» — вырвалось у Констанс. «Женат? Это правда, Роже?» «Увы», — ответил Шевалье. «Я был вынужден уступить и подчиниться необходимости. Вот письмо, которое я написал в ту роковую пору. но отец, без сомнения, по воле самого неба, не передал его вам». Тогда зачем же вы пришли сюда, Роже, сказать, что я свободен и низко поклониться вам за вашу самоотверженную преданность? Вы свободны, Роже? Вы сказали, что теперь свободны? Да, свободен, чуть слышно прошептал Шевалье. Батюшка, воскликнула Констанция. «Батюшка, я хочу уехать отсюда!» «О, Господи Боже! Господи Боже, я просила у тебя смерти! А теперь, о Господи, я так хочу жить!» «Роже свободен!» Каждое слово девушки точно кинжал вонзалось в самое сердце шевалье. Он повернулся к веконту до Безри и попросил разрешения несколько минут побеседовать с Констанс. Старик был бесконечно счастлив, что дочь, которую он уже считал навеки потерянной, будет ему возвращена. Он тотчас же согласился на просьбу шевалье и даже вышел из приемной. Едва только дверь за ним притворилась, Рожа схватил руку Констанс и покрыл ее поцелуями. «Верите ли вы, Констанс, что я поступил так, как поступил, лишь покоряясь крайней необходимости?» спросил он. «Скажите, вы вправду меня прощаете?» Я прощаю вас, Роже, и люблю еще больше, чем прежде, отвечала девушка. Потом она внезапно умолкла и воскликнула, закрыв лицо руками. Да что же это я делаю? Говорю вам о своем счастье и даже не вспоминая о вашей умершей жене. Этим я наношу оскорбление ее памяти, и бедняжка, должно быть, проклинает меня. Шевалье затрепетал и только тяжко вздохнул. «Вы жалеете о понесенной вами утрате, Роже?» — продолжала Констанс. «Потому что ваша жена, без сомнения, была хороша с собою, была гораздо красивее меня. Впрочем, это и не трудно, достаточно только взглянуть на меня. Но зато она не могла любить вас так, как люблю я. Уж в этом-то я уверена. «Вы не ошиблись, Констанс», — сказал Шевалье. И тем не менее, я должен соблюсти приличие, ведь существует общепринятый срок траура. Конечно, друг мой, конечно. Впрочем, ожидания озаренной надеждой не так уж тягостно. Вот когда ждешь с отчаянием в душе, это поистине ужасно. Теперь, когда вы вернулись ко мне после трехлетней разлуки, я совершенно уверен в вас, Роже. И Констанс протянула ему руку с такой ангельской доверчивостью, что, глядя на нее, всякий удивился бы тому, какой возвышенной может стать женщина в своем смирении и преданности. В эту минуту в приемную возвратился Виконт де Безри. Молодые люди со светлой улыбкой смотрели друг на друга. Они уже сказали все, что хотели сказать. А ведь они не виделись целых три года. Однако в трех словах «я люблю тебя» заключен целый мир. И если они произнесены, этим уже сказано все. А если человек хочет услышать что-либо новое, надо, чтобы ему повторили эти слова еще раз. «Ну что же, Констанс, едем?» — спросил Виконт. Девушка посмотрела на роже, как будто спрашивать, должна ли она и впрямь покинуть монастырь. «Да, милостивый государь», — сказал шевалье Виконто де Безри, — «да, ваша дочь согласилась вернуть всем нам счастье, которого мы были лишены из-за разлуки с нею». Констанс прижала руки к груди и глубоко вздохнула. Ее прекрасные глаза заблестели от волнения, порыв радости вернул румянец ее ланитом, и она в самом деле стала хороша, как ангел небесный». Однако Виконда Безри и его дочь не могли сразу уехать из монастыря. Это показалось бы весьма странным. Рожая со своей стороны не мог там дольше оставаться. Поэтому он поклонился Виконту и в последний раз поцеловал руку Констанс. Пока отец и дочь прощались с настоятельницей монастыря и готовились к отъезду, Шевалье в одиночестве направился к себе в замок. Его терзало беспокойство и он тяжко вздыхал всю дорогу. Когда он вернулся домой, на нем лица не было. Баронесса тотчас же это заметила. Она на цыпочках пошла вслед за сыном, остановилась у двери его комнаты, прислушалась и услыхала, что рыже разразился рыданиями. Достопочтенная дама удалилась к себе, печально покачивая головой. Бедная мать сердцем причувствовала приближение какой-то беды, хотя не могла бы толком сказать, что это может быть за беда, но так как сын ее плакал, она и сама расплакалась. Вскоре в провинции распространился слух о том, что Викон де Безри и Шавале Дангелем вместе ездили в монастырь повидать младмазель Констанс де Безри, и после этого визита юная... Послушница отказалась от своего намерения постричься в монахини и возвратилась под родительский кров. И все дружно решили. Столь неожиданное возвращение девушки к мирской жизни свидетельствует, что несогласие, некогда существовавшее между двумя семействами и еще более усилившееся после женитьбы Шаваледа Ангелема, теперь внезапно преодолено. Сама Констанс не сомневалась в своем будущем счастье. Она продолжала верить Роже даже тогда, когда он так долго отсутствовал. Как же могла она вдруг начать сомневаться теперь, когда он вернулся к ней после трех лет разлуки и был так же влюблен в нее, как прежде? Действительно, самым ярким из всех его юношеских воспоминаний была любовь к Констанс и теперь Роже возвратился к этой своей первой, своей единственной любви. Чувство, которое он испытывал к Сильвандир, это он особенно ясно понимал ныне, когда вновь обрел Констанс, было всего лишь плотской любовью, опьяняющей страстью. Он был, если можно так выразиться, околдован красотой у жены. Вот почему страсть это не подкрепленная высоким чувством, Всегда была только страстью, исполненной тревоги и ревности, а любовь, которую он питал Констанс, приносила ему подлинное счастье. Однако счастье Шевалье омрачилось мучительными воспоминаниями о том, что произошло в Марселе. Иногда ему удавалось ненадолго забыть об этой ужасной ночи. Тогда лицо его озаряло несказанной радостью. И улыбка, говорившая о невыразимом счастье, расцветала на его губах. Но потом роковая мысль неожиданно вспыхивала у него в голове, он бледнел, как полотно, волосы у него вставали дыбом, на лбу у самых корней волос выступал холодный пот. Несчастный роже вновь видел, как в белесом тумане, заволакивавшим горизонт исчезала тартана, уносившаяся к берегам Туниса. Как мы уже говорили, Роже объявил Констанс, что намерен целый год носить траур по Сильвандир. И Констанс от души одобрила его решение неукоснительно соблюдать все требования приличий. Роже ни слова не сказал об их будущей свадьбе, но Констанс, остававшийся верной своей любви, несмотря на неверность возлюбленного, теперь, когда он возвратился к ней, не считала нужным говорить об их брачном союзе, ибо полагала, что союз этот уже давно скреплен перед лицом Господа Бога. Вот почему, когда Шевалье, уповавший на то, что шумная жизнь столицы, немного развлечет его, и, быть может, прогонит терзавшие его страхи, заговорил о том, что ему необходимо поехать в Париж, сославшись на свои запущенные дела, которые надобно привести в порядок, Констанс не стала перечить, и только спросила, когда он рассчитывает вернуться назад. «Так скоро, как только смогу», — ответил шевалье. И этот неопределенный ответ вполне удовлетворил доверчивую девушку.